7. Легкобытов приехал в Вильню не только для того, чтобы написать военный очерк для русского времени, пуститься в тревожные воспоминания о далеких днях мятежной юности или предаться мистическим переживаниям времени настоящего. С началом войны, вернее с ее продолжением, когда по всей России бабы стали подрабатывать шитьем стеганых солдатских штанов, Пелагея переменилась, как невозможно было и предположить и на какую барыню она больше не походила, и всю ее спесь и гордость смыла животным страхом. «Его заберут, его возьмут в армию и убьют», — твердила она. «Да никуда его не заберут», — сердился охотник, «к тому времени, когда ему в рекруты идти, война закончится». «Не закончится», — говорила она обреченно. «Я тебе говорю, закончится, замирится с немцем, потому что нечего нам с ним делить, и к весне вернутся мужики домой. Пойми ты, баба неразумная, — Толково Павел Матвеевич жене, говоря нарочито доступно, хотя с большим успехом он мог бы попытаться убедить своей правоте обломки германского велосипеда, снесённые в чужой сарай. Какие бы там дураки наверху ни сидели, они того не могут не понимать, что нельзя русскому мужику долго воевать. Наполеона за сколько побили? За полгода. Так и с немцем. Раз не сумели за год побить, всё, шабаш, мир давай. Или тут такое начнётся, что ни с каким немцем не сравнится». Но настала весна. В обезлюдившей деревне вышли пахать бабы, старики и подростки. Все больше похоронных известий приходило в крестьянские дома, и однажды ночью Легкобытов проснулся от странного шороха. Пелагея с топором в руках стояла над сыном. «Ты что делаешь?» «Пальцы, пальцы ему отрублю», — шептала она. «Брось топор!» «Был бы он твой кровный сын, ты бы так не говорил, у тебя бы сердце болело, бесчувственный, холодный ты человек, у тебя одни книжки на уме, да люди дальние, а ближних ты не видишь и не видел никогда», — сказала Пелагея и заплакала жалобно и бессильно. «Ну, прости меня, прости бабу глупую, сама не знаю, что говорю, помешалась от горя. Уведи его в лес, Павлуша, спрячь где-нибудь, ты же здесь все ходы и выходы знаешь, выкопайте землянку за болотами, туда никто не пройдет, а я буду ему еду носить». «Сделай так! Вспомни, сколько ты от меня добра видел!» Ластилась она к нему, и он не знал, что с этой бабой делать, и как угомонить ее, но одно понимал, в покое она его не оставит. «Моих бы детей так любила, пробурчал он. Однако дальше случилось то, чего ни легкобытов, ни Пелагея не ожидали. Однажды Алёша сам исчез из дома. Ушел» не сказав никому ни слова, не оставив никакой записки и не взяв ничего, кроме ружья из взломанного оружейного ящика. Зауэра легкобытого было жаль безумно, но странным образом сюжет о молодом человеке, который, не желая идти на войну, отправляется в далекие леса, где звери и птицы еще не распуганы выстрелами, и живет лесным Робинзоном среди дикой роскошной природы, его захватил, и захотелось отложить никак не выходивший роман и начать писать другую историю — писать стремительно, быстро, так, чтобы рука не успевала за словом, а слово за мыслью, как бывало с ним в одни первой молодости. Он уже видел своего юного героя, скрывающегося от людей и пробирающегося глухими звериными тропами в край, в котором нет людского безумия. И сотой доли правды не смог сказать Павел Матвеевич о том ужасе, что вызвала у него война. Лишь робко Осторожно, исповедь давал он понять самым проницательным своим читателям, что мир людей неизлечимо болен, и война есть самое ужасное проявление этой болезни. А все те, кто эту войну призывают и благословляют, суть безумцы и тати. Но не в том была его писательская задача, чтобы обличать зло и скудаумие. Это дело нехитро, это всякий сможет». Павлу Матвеевичу Легкобытову надобно было не отрицать, но утверждать и показать гармоничную жизнь, обрученного с природой человека. Молодой беглец, как никто, на эту идеальную роль годился. Охотник теперь совсем по-иному воспринимал Алешу, нежели рассказывал о нем Ульяни Комиссаровой на берегу пересыхающей Шеломе в последнее предвоенное лето. Он больше не презирал своего пасынка, убедившись в том, что уроки природной жизни, выживания в лесу, терпения, бесчувствия тела пойдут ему на пользу. И Алёша не попадёт там и тогда, где другой человек пропал бы, а этот найдёт себе пропитание, устроит дом, да будет одежду и переможет суровое время, как терпеливый умный зверь переживает зиму, что и станет главным сюжетом наступающего русского времени. Как его выдержать? как перетерпеть и не сгинуть, как дождаться весны, света и тепла и не дать принести себя в жертву войне. Однако и здесь все пошло совсем не так, как мысленно жизни строил Павел Матвеевич. Покуда Пелагея с утра до ночи разговаривала с иконами, запуская хозяйство, а Легкобытов вожделенно ищищно примеривался к своему замыслу и его подробностям, высокие горбунки — Въехал автомобиль. Каких в селе никто сроду не видал и не подозревал, что подобные самодвижущиеся телеги на свете бывают. Даже одержавшие победу над вражеским велосипедом беспородные псы не залаяли, а лишь онемели от необыкновенного явления и поджали хвосты, провожая преданными глазами серую машину, которая проехала по пыльной улице и остановилась у легкобытовского дома. Распахнулась дверца, и следом за молодым недовольным адъютантом изавтовывались человек в штанах с лампасами. Но такого маленького роста и щуплого телосложения, что было непонятно для чего тратить большое механическое устройство на хилое тельце. Пелагея с помертвелыми от ужаса глазами наблюдала за гостями. Павел Матвеевич затеребил бородку, готовясь к недоброму разговору. Но генерал подошел к хозяйке, ловко ей поклонился и чувствительным голосом поблагодарил за сына охотника. «Какого такого охотника?» — только вымолвила Пелагея, сбитая с толку, хорошо знакомым ей словом, и на лице у нее появилась глупая бессмысленная улыбка. «Что за чудо наш русский народ!» — поворотился за пониманием и поддержкой маленький генерал к легкобытову и поклонился также и ему, сразу же признав насторожившимся братачей известного писателя и этнографа. «Сынок ваш, уважаемая, по своей охоте явился на сборный пункт, дабы выполнить свой патриотический долг, и, невзирая на малый возраст, получил назначение в пехотный полк!» — разъяснил военный человек. Улыбка не сходила с его гладкого бесхитростного лица, а круглые карие глаза трогательно увлажнились. «Так что примить, мамаша, от лица командования и от меня лично!» Договорить он не успел, поскольку мамаша сползла к ногам адъютанта. «Какой к черту долг? Просто пострелять мальчишке захотелось, — подумал Павел Матвеич с досадой, выходя с караем на берег реки. Надо было дать ему раньше ружье, остался бы дома. Моя вина. Найди его, Матвеич. Что хочешь, проси. Уходи потом куда хочешь, отпущу тебя, совсем отпущу, но прежде верни мне его. Найди его, Христа ради, и верни. Нельзя мальчишек на войну посылать». «А если он тебе не нужен, так хоть ради ружья своего проклятого его найди!» Совсем старуха стала, — думал он с неудовольствием, глядя на опухшую от слез женщину. Небось, меня б забрали, так бы не убивалась. «Хочет воевать, парень, пусть воюет», — сказал он жестко, «а я и сам от тебя уйду, когда время придет, и спрашивать не стану. Сам уйдешь, пожалеешь». Прошептала она бессильно. Это была совсем не та армия, которую Легкобытов видел год назад. Весенние и летнее отступление дорого ей обошлись. Раненые солдаты на деревенских подводах, грязь, соломенные матрацы в госпиталях, вши, беженцы, горящие нивы и интендантские склады, чтобы ничего не досталось врагу, бестолковщина, воровство, слухи об изменах и предательстве, шпиономания, но главное... Изменился дух. Никто уже не верил ни в скорую победу, ни в собственную силу. Немцев боялись и толковали о том, что с ними надо бы замириться, покуда они не дошли до Петрограда. «Когда-то они меня спасли, — подумал Легкобытов о врагах своего народа. — Глупого, никчемного, недросли образовали, обучили, нажились на мне, но и дали мне свою пользу, которую я кое-как сумел распорядиться. А теперь идут войной и хотят уничтожить меня, мою семью, моего пасынка, мои книги. Для чего? Что они будут делать с этим пространством, с этим диким темным народом который невозможно ни обучить ни воспитать ни уничтожить и ведь это тоже все нич когда бы ни сумасшедший философ они бы не посмели вторгнуться в нашу землю нич дал им право переступил глупый больной несчастный подросток испугавшийся человечей природы решивший придумать новую нич нич что ж ты наделал и почему столько людей тебя послушалось «Ты тосковал по России, ты стремился в нее, но не доверял ей, боялся, что она отторгнет тебя, и пришел в нее не как смиренный влюбленный, но как трусливый насильник и опозорил и себя, и свою жертву!» До поезда Новосвинцаны, куда направлялся Павел Матвеевич в поисках Алеши, оставалось больше часа. У вагона санитарного поезда беспомощно металась молоденькая медсестра с красными от бессонницы глазами. Раненые солдаты просили у нее пить, она не могла дать им воду, потому что не было посуды. Сестра побежала к начальнику станции. «Не могу, барышня, не, не могу, у меня посуда вся занумерована, пропадет, кто отвечать будет? Я под полевой суд из-за этого не пойду». Сутулый священник бросился ему на перерез, а под страшный суд пойти не боишься. Он полез рясу и вытащил оттуда кошелек. «Вот...» «Купите посуды, сестрицы, и еще распорядитесь хлебом, мясом, овощей раненым!» Священник обернулся, и Павел Матвеевич узнал отца Мирослава, которого иногда встречал в Петербурге на заседаниях религиозно-философского клуба. «Как хорошо, что вы приехали, как хорошо!» Заговорил отец Мирослав горячо, и Легкобытов удивился тому, что обыкновенно молчаливый иерей может быть таким говорливым. «О войне надо больше писать». Вот про таких чиновников, про бездушие, воровство, про измену. В Петербурге никто ведь ничего не знает. Сочиняют розовые рассказики о храбрых казаках, в Ниву про подвиги, про героизм. Сестры милосердия у них все в чистых платьях, офицеры благородны, солдаты преданы Студенты побросали университеты и ушли охотниками на войну. А здесь читают и смеются. Здесь ничему и никому не верят». Да, правду о войне сказать никто не желает. Боятся, не умеют, не знают. Да и то сказать. Горькая правда выходит. В прошлом году, когда заняли Галицию, потянулись к нам православные галичане, встречали нас как родных. Столько лет под австрийским игом. Мы их обнадежили, кончилось ваше пленение, будете отныне открыто веру исповедовать. А когда в мае перемыш сдали, что с ними делать было? Если дома останутся, перестреляют их австрияки. Пришлось с собой забирать. И ведь это тысяча людей, женщины, дети, старики. Представьте себе этот табор. Кто-то умирает, кто-то рожает, а еще пить, есть, кормить скот надо. Местные крестьяне их на свои поля не пускают. Лето, жара, мухи, холера среди них началась. Сколько померло. И кто за это ответит? Он вздохнул и привычным движением скрутил папироску. Уже который месяц отступаем. Варшаву оставили, Ковна оставили, Новогеоргиевск, Брест-Литовск. И все это меньше, чем за месяц. Вот-вот Вильну сдадим. — Ну уж этому-то не бывать, — сказал Павел Матвеевич жестко. Представить, что его возлюбленная станет ходить с немецкими офицерами, а то и с солдатами, было еще мучительнее, чем видеть ее со своими. — Не бывать? — вздохнул священник. Я ведь, знаете, зачем сюда приехал? Святыню вывозить, мощи мучеников виленских Антония, Иоанна и Евстафия. А раз так не удержим город, без мучеников не будет на то Божьей воли. «Поп, а хуже интеллигента?» — неприязненно подумал Павел Матвеевич. «И при чем тут какие-то мученики?» «Ведь вот какое дело!» — продолжал рассуждать отец мирослав «Немцев по количеству нигде не больше наших, а они нас бьют. А почему? Потому что у них не в пример все лучше налажено. Я разговаривал с одним из наших штабных. Оказывается, они из немецких газет больше правды узнают, чем из своих донесений. Три дня назад на станции «Молодечно» двухтысячная толпа наших солдат обезоружила и избила охрану винного склада. Так перепились, что усмирять их пришлось залповым огнем» а по тылам ходят тысячи вооруженных дезертиров, тысячи. Устраивают беспорядки, даже боевые офицеры их боятся. Немцев не боятся, а от этих бегут. Что с такими прикажете делать? — Под трибунал отдать, — буркнул писатель. — Жалко ведь своих отдавать, они ж чьи-то отцы. Или наоборот, дети. Как по живому отрезать? резать? А помните, как все начиналось? Сколько было восторгов, надежд, упований. А помните... «Добровольцев!» — произнес отец Мирослав мечтательно. «Эти замечательные русские лица, этот порыв!» Освободить Константинополь, Святую Софию? Разве это было не прекрасно? Разве не переживали мы тогда радости, гордости за свое Отечество? А сейчас сгоняют силы бородатых угрымых мужиков, которые воевать не умеют, не хотят, а только мешают. Думают лишь про свои наделы. Как бы уцелеть, да поскорее вернуться домой. На десять солдат по пять винтовок. В полках неделями не видят старших начальников. Связь с ними, в лучшем случае, по телефону, а то и вовсе никакой связи нет. Вот, извольте знать, неделю назад отправили к линии фронта ползунов. Надо было ночью отправлять, а отправили днем. Они все под пулями и погибли, кроме одного хлопчика. Павел Матвеевич... Доселе, слушавший донесения отца, Мирослава Россеяна вздрогнул и уцепился за него взглядом. «Какого хлопчика?» «Старательный такой хлопчик. Ловкий, умелый, стреляет отлично. Охотник. С собственным оружием пришел. Завором. Даже не спросил, а утвердил, Павел Матвеевич, и лязгнул изъеденными коресом зубами. «Не знаю, я в оружии не шибко разбираюсь, но как-то все посмеялись над его ружьем». Он так ловко их немцев срезал и радовался, как ребенок. Мне даже как-то жутковато становилось. Одно дело, когда взрослые мужики немчур бьют а другое дело, этот ангелочек ликующий. Я еще помню спросил его, ты зачем, малый, из дома убежал? С отцом-матерью не жилось? Ну, думаю, сейчас начнет про патриотизм, про царя мне рассказывать. Мне встречались такие молодые люди, правда, больше из студентов. А этот, знаете, что мне ответил? Что подался вперед Легкобытов. Война — это мой личный шанс. То есть как то Вот и я его о том же самом спросил. А он, я, говорит, подвиг совершу, и меня в офицеры произведут. Я ему, для чего тебе в офицеры? А он отвечает, не хочу мужиком быть. Как, как? Изумился Павел Матвеевич. Да, вот представьте себе, такие нынче пошли молодые крестьяне. Я еще подумал тогда, что с Россией станет, если все мужики в господа подадутся? «А потом, что с ним сталось?» — спросил писатель, так осторожно, точно боялся вспугнуть дичь. «А потом он затасковал, стал плакать по ночам, жаловаться, к матери проситься. С ним и не знали, что делать. Отвернется ото всех и скулит, как собачка, которую хозяин бросил. Вот ты говорите потом, что надо всех дезертиров под трибунал отдавать». «Что еще?» — вскрикнул Павел Матвеевич. «Раз пошли наши разведчики на ту сторону и перехватили этого героя у самых немецких окопов. Перебежать, видать, хотел, да не успел чуть-чуть. Добро бы еще к нам в тыл побежал, так нет же! К немцам!» «Что же, он арестован теперь?» Легко бытов встался и говорит так, чтобы голос его не выдал, но получалось у него неважно. Однако отец Мирослав ничего не замечал и делал вид, что не замечает. «Должны были арестовать?» — дожарился над ним один прапорщик взял к себе на перевоспитание какой проповедник а вот это очень странный скажу вам человек прожитал священник он по-моему сюда кем-то подослан